Ведь трибюн хотела получить обещанную им статью как можно скорее. А он, прекрасно осознавая, что жатва сенсации на газетных полосах не терпит промедлений, не мог заставить себя сегодня сесть за компьютер. Все откладывал, уверяя себя, что в крайнем случае опять будет работать ночью, что не подведет газету. Досадовал, метался и вместе с тем предвкушал, какой прекрасный текст ляжет на бумагу. Он это чувствовал почти физически. Текст прорастал в нем, как трава после бурных дождей. Статья, что называется, сама просилась в работу. Но он бездействовал в напряженном ожидании того, чего, казалось бы, не должен был ждать, что, казалось бы, не касалось его. Этот... Грандиозный предвыборный митинг, который должен был состояться в самой густонаселенной части города, в знаменитом спортзале, где будет битком всякого народу, почему-то мерещился ему чуть ли не возле его дома, на террасе, на газонах, в его каменном саду. Казалось, что толпа обступает его дом тяжелой массой, стесняя его дыхание. Он обзывал себя параноиком как может привидеться такое? Он ходил взад-вперед, то в дом, то из дома, поглядывал на часы, музыку слушал краем уха, на телефонные звонки не отвечал, а телефон звонил и достаточно настойчиво. Большой телевизор в гостиной обходил стороной, не хотел преждевременно включать, О том, что могло передаваться в тот час по многочисленным каналам, можно было сказать, не глядя, все та же телесуета. Джесси все еще задерживалась. Он был в каком-то неприкаянном состоянии, не мог сосредоточиться, но приходили и серьезные мысли. Например, о том, что в разговорах в университете, да и с журналистами из трибюн, почему-то не затрагивался тот факт, что обращение космического монаха Филофея было адресовано персонально папе римскому. А ведь легко было понять, что папа тем самым был поставлен в очень сложное положение. Как быть? Отвечать ли в прессе на столь нетрадиционное если не сказать одиозное обращение некоего самозванного монаха или нет, а если да, то что отвечать? Роберт Борко живо представил себе, какие невероятные волнения могут возникнуть в разных религиях, когда проблема Кассандра эмбрионов станет предметом повсеместных обсуждений и споров. Вот где таилась одна из опасностей на пути филофеевских открытий ведь религии, заключающие в себе и муки, и вдохновение вековечного порыва человеческого духа в жажде недосягаемого слияния с Богом, в той же степени себе на уме, Бог Богом, и даже Бог един для всех, но свое есть свое, а чужое — это чужое. свое и чужое — вещи несовместимые. Отсюда пристрастность, амбициозность, Эгоистичность различных вероучений в утверждении своих приоритетов на обладание истиной, что главным образом и порождает противостояние в мировых структурах духовенства и, в свою очередь, отчужденность, взаимонепонимание верующих масс. «Пожалуй, по этой-то причине в каждой религии найдутся определенные силы», — полагал Роберт Борг, — «которые непременно попытаются...» Обернуть открытие Филофея в свою пользу при любом раскладе. Или предавая космического монаха анафиме и набирая тем самым политический капитал, или приспосабливая открытие Тавра Кассандры к своим доктринам, чтобы тем самым расширить диапазон культа и приумножить свое влияние на верующих и снова думалось ему о том, что бывало приходило на ум, поначалу мимоходом, а потом все настойчивее и настойчивее, о чем он тягостно размышлял в поездках по странам на всякого рода международных научных конференциях, не осмеливаясь, однако, высказывать эти мысли напрямую. Что было бы, как обернулась бы жизнь отдельной личности, как сложились бы судьбы людские, если бы каждый человек на земле был волен исповедовать в равной мере все религии, если бы дано было человеку обрести повсеместно право ничем не регламентируемой,